как на кораблях, так и на берегу. Предполагавшиеся в начале использований для новых скорострельных 6-дюймовок начавших поступать тонкостенных мощных бомб Рудницкого осуществить не удалось, так как они не были рассчитаны на такие начальные скорости и потому стрельба ими была небезопасна. При шестом испытательном выстреле бомба взорвалась на выходе из ствола, полностью выведя орудие из строя.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 составленные судовыми механиками и уже проверенные политовским прилагались, так же как и положительное заключение инженерного корпуса эскадры. Согласно докладной записке командира «Авроры» капитана первого ранга Е. Р. Егорьева, на его крейсере было можно разместить еще 2-6 дюймовых орудия в диаметральной плоскости. Одно позади погонной пушки на баке, стволом в корму, а второе на юте,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 А для устройства дополнительной постоянной защиты артиллерии и подач боезапаса нужно около 140 пудов тонкой брони. Благодаря избавлению крейсера от тяжелых адмиральских апартаментов после запланированного дооружения и добронирования, имевшаяся строительная перегрузка не увеличивалась. Чертежи, выполненные старшим судовым механиком крейсера АП Петровым вторым, прилагаются. Эти записки командующий одобрил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 Но на берегу в нескольких местах отмечена световая сигнализация, возможность сигнальных постов. Глава 4. Штаб Рожественского в течение двух недель со дня прихода эскадры сильно расширился и размещался в основном на крейсере «Урал». Только когда этот крейсер ушел из бухты на в порт на оснащение воздухоплавательным оборудованием, штаб и все учебные классы с него съехали на берег,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 что 1 июня с Балтики вышла третья эскадра для усиления Тихоокеанского флота под командованием вице-адмирала Дубасова. Она состоит из броненосцев «Слава Александр II», крейсеров «Память Азова» и «Адмирал Корнилов» 10 эсминцев, из которых шесть новейшие минные крейсера, построенные уже по военному проекту с усиленной артиллерией. На последнем этапе их достройки были учтены рекомендации, отправленные штабом Рожественского, и корабли получили по 3 3,3-дюймовки и обычный комплект в 447 миллиметровки. Вся артиллерия была прикрыта противоосколочными щитами. Правда, для компенсации веса пришлось снять один минный аппарат, но это того стоило. С эскадры идет плавмастерская Либова и пять пароходов.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 Он организовал перевооружение отправленных с эскадрой минных крейсеров воевода и посадник на стандартный трехорудийный трехдюймовый калибр а аэсминцев гремящий и видный 75 миллиметровыми орудиями вместо кормовых 47-мм. Совместно с великим князем Михаилом из личных средств оплатил срочную закупку и оборудование в Германии плавмастерской Лебова для обеспечения перехода эскадры на театр боевых действий. Одновременно на Черном море под его руководством велась подготовка к отправке дополнительного каравана транспортов для НУШ 3-й эскадры и Владивостокского порта с литейным и кузнечным оборудованием, боеприпасами и необходимым снабжением. Благодаря его настойчивости, в Петербурге и в Туле организовывалось серийное производство мощных фугасных тонкостенных снарядов крупных калибров по проекту инженера «Рудницкого»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 Если установки на Суворове и Александре, изготовленные Путиловским заводом, центрировались в вертикальной плоскости верхней и нижней системами катков и имели станки орудий как у системы Кани на центральном штыре, то на Орле и Бородино в тех же башнях, но уже металлического завода, была только верхняя система катков, а внизу центровка осуществлялась нижним штыром и совсем другие станки. Итак во всем.